глава 15 сборы проходили хлопотно экспресс отправлялся ночью но нам предстояло закончить все дела марика получила форму и расписание первогогодок выглядела она при этом жутко недовольной к некромантам относилась настороженно но ради меня старалась не спорила не возмущалась я знала что если нагрянет проверкой обнаружит неучтенного адепта У ректора возникнут проблемы. Поэтому дала сестре четкую инструкцию, как действовать в такой ситуации и куда, собственно, прятаться. С Адой проблем возникнуть не должно. Она успела подписать официальный договор и теперь числилась в Академии как преподаватели риторики и музыки. А что поделать? Все остальные должности были заняты. «В мое отсутствие постарайтесь ничего не натворить», произнесла я, собрав ребят и сестру с подругой у себя в гостиной. Несмотря на перестановку, все равно было тесно. «Лем и Гаррит, вы занимаетесь подготовкой к матчу по скайболу». «Могу я тоже», — вызвался забившийся в угол с цветочным горшком Коуэлл. Я непринужденно пожала плечами. «Если ребята не против». Ребята переглянулись. «Мы не против», — ответили хором. «Не забывайте помогать господину Мору», — назидательно напомнила я. Присматривайте за младшими». Повернулась к подруге, коварно оскалившись. Ее ждало особое поручение. Займешься организацией бала. Карин и Фабиана тебе помогут». «У нас состоится бал?» — оживилась племянница канцлера. «Правда?» «Костюмы и платье уже доставили», — кивнула я. «Инструмент есть, проблем не возникнет». «А это точно уместно?» — сомнением в голосе поинтересовалась Фабиана. «Вот и узнаем», — улыбнулась я. Если всё пройдёт хорошо, сделаем это традицией. Бал можно приурочить к какому-нибудь празднику. «Прощание с авосенью, сбор урожая и все такое», — предложила подруга, задумавшись. «Можно украсить зал в соответствии с данной тематикой. Листья, яблоки, тыквы». Гарт издал короткий смешок и кашлянул в кулак. «Можно на тыквах вырезать рожи, расставить свечи». «Верно мыслишь», — одобрительно кивнула Ада. «Подумайте над этим». Может появиться еще какие-нибудь дельные мысли. Устраивать обычный бал слишком скучно, тем более в Академии некромантов. Нужно что-то мрачно жуткое с веселыми нотками. Фабиана, обратилась она к адепте. Я слышала, ты виртуозная пианистка. Сможешь подобрать соответствующее музыкальное сопровождение. В глазах девушки сверкнул азартный огонек. Что-нибудь придумаю или сама напишу. Раньше у меня неплохо получалось сочинять музыку. Вот и отлично. Я хлопнула в ладони, радуясь, что ребята дружно подхватили мою идею. «Я могу сделать искусственный цветной туман, что будет стелиться по залу», — внезапно предложила Марика. «Полностью безопасный», — заверила спешно. «А это мысль», — произнес Гарретт, крутя в руках ключи от подсобки, которые я ему доверила на время своей отлучки. «Согласен», — кивнул Лем. Светлая непослушная челка снова съехала ему на глаза. «Я в предвкушении», — Широко улыбнулась Карин, тихо похлопывая ладонями по своим коленям. «Уже не терпится начать. Мой первый в жизни бал!» Я отвернулась, якобы убрать кардиган в чемодан. Но на самом деле пыталась скрыть нахлынувшие чувства. Не хотела, чтобы ребята видели щенячий восторг в моих глазах. Я должна сохранить хоть каплю строгости. Вечером за нами прибыл дилижанс. Извозчик важно погрузил наш багаж и угрюмо пожелал приятной поездки, сообщив, что по пути до станции к нам подсядут еще два пассажира. Ректор придвинулся к окну, освобождая для меня место на бархатном сидении рядом с собой, хотя в этом не было нужды. Дилижанс был просторным, рассчитанным на шестерых. «Волнуешься?» — хитро протянул он. Дилижанс качнулся и тронулся с места. «Не столько за нас, сколько за сестру» поморщилась, ощущая нарастающее в груди беспокойство. А зря, невозмутимый зрек Некромант, вытягивая свои длинные ноги. Мой первый призыв души. В жизни подобным не занимался. «Что?» — изумленно воскликнула, развернувшись к нему всем корпусом. «И вы мне говорите об этом только сейчас?» «Ты не спрашивала?» — беспечно отозвался этот легкомысленный тип, пожав плечами. Ну, вы же потомственный ведьмак!» Выпалила ошеломленно, чуть не застонав от досады. Обречённо откинулась на спинку сиденья и сняла перчатки. «И что?» — искренне не понял он. «Ты же помнишь, что на призыв души нужно особое разрешение короля, и только по запросу дознавателей его можно получить. Но как-то они не решались пользоваться моими услугами. Или не было нужды?» Я закрыла лицо ладонями и все же застонала. Точнее, заскулила, словно несчастное раненное животное. «Откуда мне было знать? Я не интересовалась подобным. И Ада так уверенно говорила о вас. Мне даже в голову не пришло, что вы ни разу не занимались призывом». Мои слова звучали жалко. Я должна была все проверить, прежде чем отправляться в Академию. Но так обрадовалась появившейся возможности снять проклятие. Будь у меня такая подруга, как Ада Лин Фогман, я бы десять раз подумал, прежде чем прислушиваться к ее советам. «Опасная женщина» потому что бесстрашная. В ней есть дух авантюризма. Она ведь ненормальная, да? Я не стану отвечать на этот вопрос. Показательно недовольна отозвалась я. Он бестактен. Как вы познакомились? Не унимался некромант, явно пытаясь отвлечь меня от мысли о незаконности нашего мероприятия. Но что-то я не спешу останавливать дилежанс и возвращаться ни с чем. Может, безумная уверенность Яры Киллана заразна и передалась мне? В школе для девочек. С адой никто не хотел дружить, она была странной, произнесла сдержанно, чтобы не показывать лишних эмоций. На самом деле над девчонкой с пустыми, вечно влажными, будто от слез глазами, все издевались, называли полоумной, будущие ледени гнушались и камень бросить. Сторонились ее, словно прокажённую, шушукались за спиной, неприлично тыкали пальчиками. А, так ты не просто целительница. Печушка сестра милосердия. — хохотнул некромант. Демонстративно пригрозила ему тростью. Я сторонилась, аду, как и все. Разве что не смеялась над ней, просто избегала. Но когда отца тяжело ранили, она была той, кто пришел ко мне. Почувствовала мою душевную боль, села рядом и молча погладила по волосам. Тревога и печаль мигом отступили. Я так удивилась, что долго хлопала глазами, а потом предложила переселиться в мою комнату. Невольно улыбнулась, вспоминая то время. Мне захотелось ее защитить, сделать хоть что-то в ответ на ее помощь и утешение. А когда у меня пробудился дар, я без раздумий выбрала целительство и уже была той, кто помогал юной дефектной заклинательнице. Уже потом ее отец купил дом рядом с нами. Так мы стали не просто подругами, но и соседями. Ада очень много сделала для нашей семьи. Это удивительно! Как-то печально улыбнулся некромант. И друзья у тебя такие же. Ты пробуждаешь во мне давно забытые чувства. Появляется трепет в душе, предвкушение чего-то особенного. Я сглотнула и облизала пересохшие губы. В груди гулко стучало сердце. В этот момент дилижанс остановился, и дверца распахнулась, впуская свет уличного фонаря. Я машинально придвинулась ближе к некроманту, конечно же, только за тем, чтобы не мешать попутчикам войти. Лица потевших к нам пассажиров скрывали широкие капюшоны накидок. Дверца захлопнулась, дилижант снова пришел в движение, и какое-то время мы ехали в гнетущей напряженной тишине. «Отвратительная встреча, мистер Килл. Вы не находите?» Вдруг поинтересовался один, и его скрипучий с противными хрипящими нотками голос показался смутно знакомым. На задворках сознания заскребло беспокойство. «Абсолютно с вами согласен, господин Вайрос». Хладнокровно кивнул ректор по моей спине побежал холодок казалось голос канцлера отпечатался в моем мозгу навечно но надо же я не узнала его сразу как поживает моя племянница тем временем невозмутимо поинтересовался тот у карин все прекрасно даже в полумраке я могла угадать зловещую улыбку некроманта с подачей из нашей прекрасной мисс шин готовится к тематическому балу Я ощутила на себе мрачно изучающий взгляд и приказала себе не дрожать. Когда этот человек руководил арестом моего отца и выдвигал против него обвинения, я была смертельно напугана и потрясена. Но сейчас я уже не та юная, несмышленная девчонка. В конце концов, я дочь генерала, помощница ректора. А, -а, -а дело, она безразлично протянул канцлер. Не узнал, не узнал. «Вы выросли, Олеса, похорошели». «Благодарю за комплимент, господин Вайерс». Холодно отозвалась я. «А вы ни капли не изменились». «Что ж, сочту ваши слова тоже за комплимент», — проскрипел он. «Не изменился, значит, не постарел, уже неплохо». «И куда вы со своей помощницей держите путь?» прокрихтел второй попутчик. Его голос, как ни странно, тоже показался знакомым. А начало-то поездки многообещающее. Прямо-таки вечер неприятных встреч. «Известно куда», — отчетливо усмехнулся ректор. «На станцию, господин Форд. У вас были сомнения?» В голове щёлкнуло. «Это же жаба!» «Один из проверяющих магистров, присланных министерством». «Седовласый мерзкий старикашка с уродливым кривым ртом». «Деловая поездка. обернемся быстро», — добавил некромант непринужденно. «А у вас?» Тайная встреча под покровом ночи. Только благодаря воспитанию и выдержке, я смогла не рассмеяться и удержать на лице маску невозмутимости и отчужденности. О, узнаю знаменитый юмор всех некромантов! Неожиданно беззлобно произнес канцлер. На самом деле, дела королевства плохи, мистер Киллан. В округе завелся кукловод. Я насторожилась, боясь упустить нечто важное. И, судя по тому, как сгустился воздух, как меня охватило волной темной энергетики. Слова канцлера ох, как не понравились ректору. «Мистер Вайрос!» — раздраженно зашипел магистр Форд. «Смею напомнить, что цель нашей поездки должна оставаться в тайне», — намекнул он красноречиво. Канцлер повернулся к нему и скинул с головы капюшон. Его хищное, как у Корша, лицо, и правда, ничуть не изменилось. И морщинки в уголках темных непроницаемых глаз все те же. «Мы имеем дело с личем, что пробуждает армии мертвецов и разоряет деревни и села. Кому, как не ректору Академии некромантов, стоит знать о подобном?» Кажется, искренне удивился он. «Вот именно, вы сами заметили, что он всего лишь ректор. Это было произнесено столь пренебрежительно, что я едва не стукнула магистра тростью. Если бы он мог оказать содействие, гильдия бы сразу к нему обратилась». Некроман слушал с завидным спокойствием, когда даже я в душе начала закипать. «Как можно быть таким бесцеремонным?» «Вы верно запамятовали», — елейным тоном протянул канцлер. «Именно Яркил он был первым, у кого пробудился дар смерти, и прежде чем основать Академию для таких же счастливчиков, он долгое время в одиночку уничтожал нечисть. И раз уж нам посчастливилось встретиться, хотя гильдия была против», — издевательски произнес он. И «Я хочу узнать мнение первого некроманта относительно того, как выманить личие из логова». «Не знал, что теперь подобными делами занимается тайная канцелярия», без насмешки произнес ректор. «Личное поручение короля? Его величество хотело обойтись без шумихи?» «Верно», — отчетливо скривился Вайрос. «Пока тварь не вошла в полную силу. Мы отправляемся в Грейсмит, где недавно произошло массовое пробуждение мертвяков». Допрошу да местных. А мистер Форд попытается найти следы нити управления и определить, откуда они тянутся. Я внутренне содрогнулась. В Грейсмите? Серьезно? Вот только армии мертвецов на пути к болотам нам не хватало. Ректор задумчиво постучал указательным пальцем по подбородку. Нити исчезают обычно в течение трех дней. В Грейсмите почти постоянно идут дожди. Высокая влажность из-за близости топи и вечный туман. Вряд ли удастся что-то обнаружить. Будь я магистром, я бы искал светящиеся зеленоватые кляксы на земле, почерневшую траву и гнилые листья. Если тварь окрепла и скрывается в городе, ищите мертвых крыс. Много мертвых крыс. Вы не поверите. Но личи предпочитают горячую свежую кровь для поддержания энергии и предпочитают мелких грызунов, потому что на них никто не обращает внимания. И помните, Он резко подался вперед, схватив магистра Форда за края капюшона. «Лич — это высшая форма нежити, и он разумен. Никогда не забывайте об этом, как и о том, что сами по себе личи не возникают. Значит, где-то был некромант, что не справился с даром смерти, или кто-то пробудил давно упокоенного лича для своих собственных целей и управляет им издалека». Выпустил магистра из схватки, Поправил его капюшон и вновь откинулся на спинку сиденья. Я почти не дышала. Было чувство, словно некромант готов придушить жабу прямо сейчас. Наверняка подозревает его в порче защитного барьера. «Благодарю, мистер Киллон», — совершенно серьезно и невозмутимо произнес канцлер, в который раз удивляя меня за этот час. «Может, мое представление о нем сложилось неверное из-за детских воспоминаний и страха за отца?» «Как знал, что ваши советы окажутся полезными. Теперь я могу прорабатывать сразу несколько версий и знаю, в каком направлении двигаться, на что обращать внимание. А вы тоже держите путь в Грейсмит?» «Увы», — вымолвила я, хотя приказала себе молчать, не просто сдержаться в подобной ситуации. Точнее, какое удачное стечение обстоятельств. Пробормотала и отвернулась к зашторенному окну. Канцлер неожиданно усмехнулся. «А вы умеете иронизировать, мисс Шин. Вижу, общение с некромантами благотворно на вас влияет. Что ж, приятного нам путешествия на одном поезде». Я с трудом подавила мучительный вздох, мысленно проклиная всех богов за их несмешные злые шутки. мои ладони коснулись ледяные пальцы некроманта. Я взял двухместное купе. Вкратчево прошептал он так, чтобы расслышала только я. Не волнуйся, нас никто не потревожит. Я дернулась, и вопреки словам Некроманта, разволновалась еще сильнее: двухместное купе. С ума сойти можно.